Компания «Вира М.» представляет книгу Михаила Николаевича Волконского «Гамлет XVIII века». Роман из времен Павла I. Глава 1 В мае 1798 года Москва готовилась к приему императора Павла Петровича. В предшествующем году была торжественно отпразднована тут коронация и в нынешнем государь выразил желание снова посетить первопрестольную столицу. Москва чистилась и принаряжалась на главных улицах. Тут исправляли мостовые, красили дома и заборы, на бульварах подсаживали деревья. В тупиках же, закоулках и переулках ожидание приезда императора главным образом выражалось в толках и пересудах. Те же толки и пересуды ходили в гостиных богатых домов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 Сидели на широком, выходившем в сад балконе с толстыми колоннами. Был вечер. Сад, покрытый молодой светлой зеленью, едва появившихся из почек листочков, кутался в темно-синем тумане. Открывавшийся с балкона вид на разросшиеся кругом деревья с блестевшим между ними прудом никак не позволял предполагать, что тут город, да еще столичный. Видневшаяся поверх деревьев верхушка старинной колокольни одна разве указывала, что тут есть церковь, а, следовательно, и еще жилье. Солнце уже золотило красным золотом крест колокольни и верхние ветви. На балконе был подан чай, а соловье забыли, никто не слушал его, да он и не пел в саду. Хозяйка Лидия Алексеевна в красном шелковом Молдаване С кружевным чепцом на взбитых и припудренных по старинному волосах сидела в высоком вольтеровском кресле и держала себя с гостями немножко свысока, а гости, видимо, находили, что ей подобает такая важность, потому что вели себя пред нею почтительно и скромно. Если она заговаривала, все умолкали и слушали. Говорили же по преимуществу тот или так, к кому она обращалась. Важность Старухи Радович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 Но до богатства, какие знала старая Москва, от него было очень далеко. Особенно важного положения Радович тоже не занимала. Покойный муж ее, Иван Степаныч, происходил из бедных дворян, и все его счастье заключалось в том, что он попал вместе с Гудовичем в приближенные люди к императору Петру III, супругу Екатерины II, и успел получить от своего благодетеля императора –